Я очень нервничал. Позднее время еще усилило мою всегдашнюю нервозность. Я не выношу ни малейшей неожиданности. Мой собеседник, по-видимому, сильно удивился. «Вероятно, вы дьявольски расстроены», — заметил он. «Хотя, конечно, я сам виноват. Страшно глупо поступил я, извините. Но, право, вы нездоровы. Вам не мешало бы обратиться к доктору. Дорогой сэр, чем ушибся, тем и лечись. Не угодно ли в синюю развалину?» Или вот что. Правда, довольно рано, но разве человек раб времени? Ну что вы скажете, если я предложу вам распить бутылочку в отеле «Дембрек»?» Я отказался. Но когда мой чудак напомнил мне, что именно в этот день должен был состояться обед Кремонского университета, когда он предложил мне пройти 5 миль, чтобы затем сесть обедать в обществе таких же молодых ослов, как он сам, я согласился присоединиться к их компании. Мне пришлось ждать до следующего вечера. Обед сократил бы для меня несносное время бездействия, и я нигде не мог чувствовать себя лучше, нежели за городом. Прогулка — прекрасное средство для успокоения нервов. Вспомнив о моем несчастном Роули, который притворялся больным под огнем взглядов, ставший теперь подозрительной Бесси, я спросил моего собеседника, не позволит ли он мне привести с собой и моего слугу. «Милосердный человек и осла милуют, заметил мне любивший изречение друг. Арфа одна веселила его, и ее-то носил сирота. Конечно, сирота может получить что-либо съестное, пока мы будем обедать. Теперь я совершенно пришел в себя, только все еще не решался перейти через Северный мост, а потому купил себе бальное платье на улице Лейт. И, надо признаться, остался доволен своей покупкой. Затем я освободил из заточения Роулия и в назначенное время, в начале третьего часа, был на месте свидания, на углу Йоркской площади и Герцогской улицы. Явилось значительное количество представителей университета. Вся компания состояла из 11 человек, включая нас с моим Роулием, астронавта Байфельда и высокого Форбса, которого я уже видел в приюте «Охотников». в платье, орошенном каплями жидкого свечного сала. Меня познакомили со всеми будущими участниками обеда. Сначала мы шли по милым деревенским дорогам, затем по берегу волшебно-прекрасного залива. Мы направлялись к Кремонду, небольшому поселению, стоявшему на берегу маленькой реки среди лесов. Из Кремонда виднеется равнина, засыпанная зыбучими песками, и маленький остров в море. Все это миниатюрных размеров, но очаровательно в своем роде. В февральском воздухе веяло свежестью, но не холодом. Мои спутники всю дорогу шутили, смеялись и острили. И мне казалось, будто с меня сняли тяжесть, освободили от гнета мои легкие и мой ум. Я не отставал от прочей компании, смеялся и болтал вместе с ними. Я особенно много наблюдал за Байфельдом. но только потому, что слышал о нем прежде и видел известие о поднятии его шара в воздух, а не потому, что заинтересовался личностью этого человека. Темнолицый, черноволосый и, очевидно, желчный Байфельд говорил мало, отличался сдержанными манерами, но, вероятно, кипучим темпераментом. Он был так добр, что много говорил со мною, хотя и не возбудил во мне за это благодарности. Если бы я знал, что в ближайшем будущем судьба свяжет его со мной, я, вероятно, был бы любезнее с ним. В Кременде стоит гостиница, не особенно заманчивой внешности. В ней-то и была приготовлена комната для нас. Мы сели обедать, молитву прочел профессор богословия на странном латинском языке, я не мог понять ничего. Слышал только, что профессор говорил стихами и чувствовал, что в словах молитвы было больше остроумия, нежели благоговения. После этого «Сенатус Академикус» стал наслаждаться отварной треской и рисом с горчицей, овечьей головкой и другими любимыми шотландскими яствами. Запивалась еда темным портером в бутылках. Едва успели снять скатерть, как на столе очутились стаканы, кипяток, сахар и виски. Я ел за обе щеки, не отказывался от пунша и по мере сил принимал участие в шутках, которыми мои собеседники приправляли угощение. Наконец, я осмелился рассказать этим шотландцам историю о собаке туиди И я так хорошо для южанина подражал простонародному шотландскому наречию, что сенатус академикус единогласно присудил мне право на кафедру шотландского народного наречия. И я сделался действительным членом Кременского университета. Через несколько минут я уже пел им песню, а в скором времени, впрочем, может быть, только относительно скором, решил, что мне пора, не прощаясь, направиться домой. Перевести это намерение в исполнение было нетрудно, так как никто не наблюдал за тем, что я делаю, и обед за одним столом убил всякое недоверие ко мне. Я без труда вышел из комнаты, оглашавшийся криком и смехом веселых ученых, и с облегчением вздохнул, переступив через порог столовой. Я отлично провел время и, по-видимому, на этот раз избежал ареста. ну увы, заглянув в кухню, я увидал, что мой обезьянка-слуга, присев на уголок кухонного стола, играл на флажолете. Он был совершенно пьян и с наслаждением давал концерт перед публикой, состоявшей из служанок гостиницы и нескольких окрестных крестьян. Я сейчас же заставил его сойти с импровизированной эстрады, Надел на него шляпу, спрятал его дудочку к нему в карман и вместе с ним направился к Эдинбургу. Ноги несчастного подгибались точно бумажные. Сообразительность его исчезла. Мне пришлось поддерживать и направлять Роулия, останавливать его бешеные порывы и постоянно ставить на ноги, когда он падал. Сперва злополучный юноша все время пел с каким-то ожесточением, временами заливаясь беспричинным хохотом. Но вскоре он впал в меланхолическое молчаливое настроение. Несколько раз Роулей принимался тихонько плакать. Останавливаясь на дороге, он твердо произносил «нет, нет, нет» и падал навзничь. Иногда он торжественно говорил мне «мелорд» и падал ничком, очевидно для разнообразия. Боюсь, что я был недостаточно кроток по отношению к этому поросёнку, но право положения казалось мне невыносимым. Нельзя сказать, чтобы мы продвигались скоро и, вероятно, отошли только на расстоянии мили от гостиницы, когда я услышал крики. Сенатус Академикус в полном составе старались нагнать нас. Некоторые из моих недавних собутыльников были вполне приличны, и каждый из них, по сравнению с Роулием, казался христианским мучеником. Однако большинство из компаний выказывало наклонность шуметь и школьничать. А в городе это могло оказаться опасным. Они пели песни, бегали на перегонки, фехтовали на тросточках и зонтиках. И, несмотря на все эти упражнения, веселое расположение их духа, по-видимому, с каждым шагом возрастало. Они становились все эксцентричнее и причудливее. Опьянение крепко засело в их головах, оно держалось в них точно огонь в торфе. Впрочем, чтобы быть справедливым к моим тогдашним товарищам, мне следует сказать, что они менее опьянели от вина, нежели от своей молодости, от чувства веселья, прелести свежей ясной ночи, от ощущения прекрасной дороги под ногами и сознания, что перед ними открыт весь мир. Раз я уже ушел от них чересчур бесцеремонно, вторично не мог сделать того же. Вдобавок Роули представлял собою такое затруднение для меня, что я радовался всякой помощи. Однако, увидав, что мы приближаемся к Эдинбургским фонарям, я ощутил беспокойство, которое превратилось в настоящую тревогу, когда мы очутились среди освещенных улиц. Мои спутники заговаривали положительно со всеми прохожими. К некоторым они обращались, называя их по именам. Форбс сказал какому-то почтенному человеку, «Сэр, от имени сената Кремонтского университета подношу вам степень доктора!» И стукнул его по шапке. Можете себе представить настроение Сент-Ива, осужденного идти в обществе этой буйной молодежи среди города, в котором его подстерегала полиция и виконт-ален. До сих пор никто не остановил нас, хотя мы страшно шумели. Но вот на площади абер Кажется, это было там. По крайней мере, я помню, что видел ряд хороших домов, стоявших против сада. Я и Байфельд, помогавшие мне вести роули, внезапно остановились. Наши бедовые товарищи принялись обрывать звонки и дверные дощечки. «Ну, признаюсь», — заметил Байфельд, — «это уже чересчур. Черт возьми, я порядочный человек, общественный деятель, право. Мне совершенно не хочется попасть в полицию». «Мне тоже», — согласился я. «Ну так уйдем». Мы повернули назад, и, как оказалось, совершенно вовремя. За нами слышались звуки гневных голосов, набат, шум трещоток сторожей. Было очевидно, что Креманский университет вскоре вступит в драку с Эдинбургской полицией. Я и Байфельд, толкая перед собой полубесчувственного роулия, шли быстрым шагом и остановились, только отдалившись намного улиц от шумной ватаги. «Ну, сэр!» «Сказал Байфельд. Мы прекрасно отделались от неприятностей. Видал ли кто-либо других таких варваров?» «И по делом нам с вами, мистер Байфельд, зачем мы пошли туда?» Произнес я. «Совершенно верно! Но как это ужасно! А ведь поднятие моего шара назначено на субботу, знаете?» Вскрикнул воздухоплаватель. «Прекрасный скандал! Аэронавт Байфельд в полиции!» «Вам удастся, сэр, дотащить до дома вашего негодяя?» Позвольте мне дать вам мою карточку. Я живу в гостинице окера и Пуля, и буду очень счастлив, если вы посетите меня». «Я, в свою очередь, с удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, сэр», любезно ответил я, не думая, что говорю. Смотря на уходившего Байфельда, я менее всего на свете желал продолжать с ним знакомство. Мне предстояло вынести еще одно испытание. Я отнес мою бесчувственную ношу в нашу квартиру. Двери мне отворила миссис МакРанкин. На ее голове красовался высокий ночной чипец, а на лице лежало выражение необыкновенной суровости. Она, держа в руке свечу, проводила нас в гостиную. Там я усадил Роулия в кресло. Мисс МакРанкин обходилась со мною вежливо, я улыбался ей. Наконец она заговорила голосом, дрожавшим от волнения. «Мистер Дьюси, дома порядочных людей...» Тут ее речь прервалась, вероятно, от припадка гнева, душившего ее. Она повернулась и вышла, не прибавив больше ни слова. Я огляделся кругом. Роулей храпел, камин потух. В моем уме внезапно воскресли все смешные подробности только что пережитых мною сцен. И вдруг я рассмеялся громким смехом. Я хохотал весело, беспечно, хохотал наедине с собой. Глава 31. Четверг. Бал в собрании. Когда я проснулся, солнце уже встало. Подумав о своем положении, я почувствовал, что не могу уже так беззаботно смеяться, как смеялся накануне. Вчера я пировал сенатус академикус Кременского университета. Об этом мне напоминала головная боль. Сегодня же был четверг, день бала в собрании. На билете стояло, что танцы начнутся в 8 часов пополудни. Следовательно, мне предстояло протянуть еще 12 невыносимых часов. Конечно, это соображение заставило меня сейчас же соскочить с кровати и позвонить мистеру Роулию, чтобы приказать ему выбрить меня. Но роули не поспешил явиться на звонок. Я снова дернул за санетку, в ответ послышался какой-то стон. Однако вскоре я увидел на пороге спальни стоявшую, или лучше сказать, шатавшуюся фигуру моего примерного камердинера Он был без воротничка. Его непричесанные волосы торчали во все стороны. Лицо представляло живое воплощение стыда и физического нездоровья. Рука Роулия, державшего кувшин, так дрожала, что он выплеснул себе на ноги почти всю горячую воду. Я начал было читать юноше норовоучения, но продолжать не мог, ведь в сущности я сам послужил причиной вчерашнего несчастья, а теперь бедный малый поступил почти как герой, победив свое нездоровье и вовремя явившись ко мне. Было ясно, что в это утро не следовало Роулию давать в руки бритву. Я велел ему снова лечь в постель и не вставать без моего разрешения. Сам же я занялся своим туалетом. Мне приходилось переживать часы бездействия. Я сел и стал читать «Меркурий». Вдруг раздался звонок у наружной двери. Я моментально очутился у камина, а душа моя в то же время ушла в пятки. Прошло несколько невыносимых, нескончаемых минут. Наконец в комнату вошла миссис МакРанкин с моим бальным платьем, принесенным мне от портного. Я отнес его в спальню, и разложил на кровати оливково-зеленый сюртук с позолоченными пуговицами и отделкой из водянистого шелка, оливково-зеленые панталоны, белый жилет, вышитый голубыми незабудками с зелеными веточками. Осмотр платья помог мне убить время до полудня, то есть до второго завтрака. В шесть часов я отправился одеваться. Я вышел из спальни с сознанием, что сюртук прекрасно сидит на мне, и что я обладаю парой очень стройных ног. Благородная простота моей осанки, простота, свойственная отпрыску знатного рода, скрашивалась элегантным крошечным фолером. Девственно-белый жилет, усеянный голубыми незабудками, символом верности, застегнутый розовыми коралловыми пуговицами, символ надежды, придавал всей моей фигуре что-то бесконечно нежное. Я остался доволен моим внешним видом, и направился к Роулию. Лицо юноши показалось мне менее желтым, нежели утром. По-прежнему сокрушенный малый внимательно слушал миссис Макранкин, которая, сидя у его кровати, осыпала его множеством изречений из книги-притчей Соломоновых. Переведи меня, он просиял. «Я поручил миссис Макранкин мальчика», И, надев пару калош, заимствованных из гардероба покойного мистера МакРанкина, вышел на залитую дождем улицу. На входном билете я прочел адрес собрания и направился к площади Бекключ, невдалеке от Джордж-сквера. Там я увидел разношерстную толпу, собравшуюся подле двух фонарей и полосатого тента, обтягивавшего подъезд. Из-под тента падал свет, озарявший плиты мостовой. Гости уже собрались». Я быстро скользнул в подъезд, показал свой билет и стал подниматься по лестнице, украшенной флагами, еловыми ветвями и национальными эмблемами. На самой верхней площадке стоял лакей почтенного вида. «Вешалка для платья слева, сэр», — сказал он. Я повиновался его намеку и, оставив служителю мое пальто и калоши, взамен их получил металлический круглый билетик. «Ваша фамилия, сэр?» Спросил лакей, когда я остановился на площадке, оправляя платье перед выходом на арену. Прочистив горло, он внезапно рявкнул. «Мистер Дьюси!» В отпечатанном экземпляре театральной пьесы в этом месте, вероятно, стояла бы «Раздаётся тушь», входит переодетый виконт. Говоря правду, мне было невесело. Танец только что окончился. Музыканты на хорах настраивали свои скрипки. На стульях, стоявших вдоль стен, сидело немало народа, и температура настроения общества едва-едва поднялась до точки таяния снега. В зале были только люди, занимавшие второстепенное общественное положение. Собравшись у дальнего конца зала, они не спускали глаз с входной двери, нервно ожидая приезда важных лиц. Вследствие этого мое появление привлекло ко мне всеобщее внимание, а это было довольно-таки неприятно». Казалось, что на меня смотрят и зеркала, и рефлекторы, а новощенный пол и сами стены делают знаки арестовать меня. Маленький распорядитель, такой же круглый, как розетка на отвороте его фрака, отделился от ближайшей группы и подошел ко мне походкой, несколько напоминавшей движение конькобежца. На его губах играла любезная улыбка. «Мистер Дьюси, если я правильно расслышал, кажется, вы не из жителей нашей северной столицы». «Надеюсь, вы танцуете?» Я поклонился. «Сделайте мне одолжение. Позвольте представить вас даме». Распорядитель подвел меня к мисс Макбин. Она поклонилась мне, играя плечами, и представила своей матери, даме с заметными усами, в тяжелом черном шелковом платье и в черном же чипце с отделкой из маков. Когда музыка умолкла, я провел дам, которые любезно похвалили мое танцевальное искусство, в чайную комнату. Гости все пребывали, и, стоя у стола, я слышал, как близ двери бального зала раздавалась одна фамилия за другой, но того имени, которое отозвалось бы в моей душе, лакей не произносил. Конечно, Флора приедет, конечно, никто из ее естественных охранителей или из людей, добровольно взявших на себя эту роль, не ожидает встретить меня на балу. Но минуты летели. и мне пришлось проводить миссис и мисс Макбин обратно в зал. «Миссис Гилькрист, мисс Гилькрист, мистер Рональд Гилькрист, мистер Робби, майор Артур Чевеникс». Первое имя ошеломило меня. Я на секунду оцепенел, но только на одну секунду. Прежде чем лакей закончил перечисление, я усадил моих дам под хорами и встретил неприятеля. Лица новоприбывших в это мгновение были достойны кисти художника. Щеки флоры пылали, ее губы полураздвинулись, и она вскрикнула от изумления при виде меня. Мистер Робби взял щепотку табаку. Рональд побагровел, Чевеникс побледнел, неустрашимая тетушка нисколько не смутилась. Старуха взяла предложенную ей руку адвоката, и они ушли, оставив нас одних. Лицо Рональда пылало, майор был бледен, Взяв флору под руку, я отвёл её от умолкших батарей. Мы нашли два уединённых стула, и я обратился к любимой мной девушке со словами. «Теперь, дорогая, я попрошу вас вести себя со мной, точно мы встретились с вами в первый или второй раз в жизни. Откройте ваш веер, так? Теперь слушайте». «Мой двоюродный брат Ален приехал в Эдинбург и живёт в гостинице Дембрека. Нет-нет, не пускайте веера». Флора повиновалась, но ее маленькая ручка дрожала. «Ждите еще худшего. Олен привез с собой сыщика, и весьма вероятно шпионы бегают по городу, отыскивая мою квартиру». «А вы остаетесь здесь? О, это безумие! Ан, Ан, зачем вы так безрассудны?» «Потому что я раньше поступил до крайности глупо, моя дорогая. Я положил часть моих денег в банк, который караулит. Мне необходимы средства, чтобы добраться до юга». Следовательно, мне оставалось только встретиться с вами и попросить вас вернуть мне те деньги, которые вы, по вашей доброте, хранили у себя. Я отправился в суан Стоун, но увидел, что вас сторожит Чевеникс с помощью животного по имени Тоузер. Кстати, я, кажется, убил эту собаку. Если я не ошибся, то, вероятно, Тоузер вскоре свидится в небесах с Чевениксом. Мне надоел этот майор». Веер опустился, руки Флоры бессильно упали на колени. Прелестные глаза девушки взглянули на меня с выражением глубокого раскаяния. «И подумать только, ведь я, одеваясь на бал, спрятала ваши бумаги в шкатулку. В первый раз я рассталась с ними. О, я не стою вашего доверия. Не стою». «Полно, моя дорогая. Беду можно еще поправить. Сегодня ночью вы спрячете куда-нибудь мои бумаги, скажем, под угловой выступ вашей садовой стены внизу». «Погодите, дайте мне подумать». Флора снова подняла свой веер. Её лицо было серьёзно, глаза потемнели. «Вы знаете последний ход, через который приходится перебираться, подходя к Суанстону?» — сказала она. «У него, кажется, нет названия, но мы с братом в детстве называли его «рыбьей спиной». На вершине холма стоит купа елей, издали похожих на пук перьев. На восточном его склоне каменоломня. Придите туда к восьми часам, и я постараюсь принести вам деньги». «Ну зачем вы хотите подвергать себя опасности?» «О, ан дайте же мне сделать для вас что-нибудь. Если бы вы знали, как для меня мучительно сидеть дома в то время, как ваша дорогая...» «Виконт Десент-Ив». Это имя, раздавшееся в дверях зала, точно выстрел прервало трепетную речь Флоры. Рональд стоял в нескольких ярдах от меня, разговаривая с мисс Макбин. Услышав произнесенную слугой фамилию, Он быстро повернулся ко мне и с глубоким изумлением взглянул на меня. Я не мог успеть спрятаться. Чтобы попасть в игорную или чайную комнату, мне пришлось бы пройти значительную часть зала на глазах всей публики. К тому же мы с Флорой сидели как раз против главной входной двери, а там уже стоял мой кузен с поднятым ларнетом в руках. Он так и сиял, окруженный атмосферой помады, притираний и щегольства дурного тона. Ален сразу заметил нас. Он повернулся и, обратившись к передней, сказал кому-то, оставшемуся за дверьми, несколько слов. Потом снова повернул к нам голову и с нахальным торжествующим видом пошел по залу. Я встал ему навстречу. Флора задыхалась от волнения. «Здравствуйте, кузен. Я прочел в газете, что вы осчастливили вашим посещением этот город». «Да, я остановился в гостинице «Дембрэкка». «К сожалению, вы, милый Анн, до сих пор не навестили меня. Я был уверен, что вы предупредите меня, но, вероятно, вы не ожидали встретить меня здесь». Говоря правду, секретарь бального комитета позволил мне сегодня взглянуть на список приглашенных. Я люблю знать, в какое общество я иду. О, каким ослом был я. Об этой опасности даже ни разу не подумал. «Кажется, я встретил на улице одного из близких вам людей», — спросил я. Олен взглянул на меня и расхохотался. «Но ну и задали же вы нам работу. По-видимому, вы чисто по зайчьи умеете запутывать следы. Впрочем, уверяю, теперь я вполне понимаю вас», – прибавил Олен, нахально посмотрев на Флору. Его-то можно было бы выследить по одному запаху его духов. От него разносился сильнейший аромат. «Представьте меня, Монбраф. Пусть меня застрелят, если я это сделаю». «Кажется, здесь расстреливают только солдат», — заметил он. «Во всяком случае, англичан не подвергают этой, так сказать, почетной казни». Я запнулся. Конечно, вся выгода положения была на стороне алена Но я мог, по крайней мере, с честью парировать удары. «Сейчас начнется кадриль. Пригласите даму, и я обещаю танцевать с вами визави у вас видна порода, кузен». Олен поклонился мне и пошел разыскивать распорядителя. Я подал Флоре руку и спросил ее, «Как вам понравился Олен?» «Он красив», — ответила она. «Если бы ваш дядя иначе обошелся с ним, я полагаю...» «А я полагаю, что ни одна женщина в мире не в состоянии отличить джентльмена от танцмейстера. Раза два человек поломается перед вами, и вы вообразите, что в нем есть порядочность». Флора молчала. Впоследствии я узнал, почему. «Извольте видеть, этот идиот майор Чевеникс точно так же выразился обо мне». Мы проходили мимо входной двери, и я заглянул на площадку лестницы. Там стоял уже знакомый мне сыщик и я разговаривал со своим товарищем. Слабоногий, рыжий, противный, одетый в пепельно-серый костюм второй сыщик был еще безобразнее моего друга, щеголявшего в пуховом жилете. Я понял, что попал в западню». А Лен издали смотрел на меня, улыбаясь недоброй улыбкой. Мой двоюродный брат пригласил леди Фразер, женщину в лиловом платье и с бриллиантовой повязкой на голове. Не понимаю, почему в эту трудную минуту я почувствовал возбуждение, стал необычайно весел и развязен. Я вел Флору к ее месту с большим оживлением, которое, может быть, было неестественно, но во всяком случае неподдельно. Музыканты играли, и я танцевал, а мой двоюродный брат смотрел на меня с невольным одобрением. Едва танец окончился, как мой кузен извинился перед леди Фразер и поспешил к двери, чтобы видеть, стоят ли сыщики на своих местах. Я расхохотался и упал на стул подле флоры. ан шепнула она. «Кто там на лестнице?» «Полицейские сыщики. Видали ли вы голубка в западне?» «Чёрная лестница», — тихонько посоветовала она. «Вероятно, и ее караулят, однако удостоверимся». Я прошел в чайную и, увидев слугу, отозвал его в сторону. «Стоит ли на кухонной лестнице кто-нибудь?» «Он не знает этого. Согласится ли он за гинею доставить мне требуемые сведения?» Слуга ушел и через минуту вернулся. «Да, внизу констебль». «Видите ли», — объяснил я, — «одного молодого человека должны схватить за долги и посадить в яму». «Я не шпион», — ответил слуга. Я вернулся на прежнее место и с неудовольствием увидел, что оно занято майором. «Дорогая мисс Флора, вы не здоровы Действительно, бедняжка была страшно бледна и дрожала всем телом. «Майор, мисс Гелькрест дурно, отведите ее в чайную поскорее. Мисс Флоре необходимо уехать домой». «Ничего, ничего», — пробормотала она. «Все это пройдет, прошу не...» Взглянув на меня, она поняла мои намерения и сейчас же прибавила. Да — Да-да. Я хочу уехать домой. Флора оперлась на руку Чевеникса. Я поспешил в игорную комнату. На моё счастье, страшная тётка в эту минуту только что встала из-за стола, окончив Роббер. Её партнёром был Робби. И я увидел перед стулом старухи, я в первый раз в течение вечера поблагодарил мою счастливую судьбу маленькую кучку серебра, говорившую, что она выиграла. — Сударыня! — шепнул я ей. «Миссис Флори дурна духота!» «Я не заметила духоты. Здесь превосходная вентиляция». «Она желает уехать». Старуха спокойно пересчитала свои деньги и положила их в бархатный кошелек. «Двенадцать и шесть пенсов», — объявила она. «К нам шли хорошие карты. но ну, Виконт, пойдемте к моей племяннице». Я проводил миссис Гильгрест в чайную комнату. Мистер Робби шел за нами». Флора полулежала на софе в состоянии действительно близком к обмороку. Майор стоял подли неё с чашкой чая в руках. «Я послал Рональда за каретой», — сказал он. хм произнесла старуха и окинула его странным взглядом. «Ну, передайте мне чашку и достаньте нам вешалки наше платье и шали. Номерки у вас, ждите нас на верхней площадке». Едва ушёл майор, как возвратился Рональд и сказал, что карета готова. Я пробрался к двери чайной комнаты и осмотрелся. В бальной зале было множество народа, все оживленно танцевали. Мой двоюродный брат с увлечением выделывал «па». В данную минуту он повернулся к нам спиной. Все мы пробрались по стенке и скоро очутились за дверями зала. На верхней площадке лестницы стоял чевенник с верхним платьем дам в руках. «Вы, майор и Рональд, можете, укутав нас, вернуться в зал». «Без сомнения, вы в конце вечера найдёте наёмную карету, в которой и вернётесь домой». Говоря, старуха не спускала глаз с двух сыщиков, шептавшихся за спиной майора. Обратившись ко мне, она произнесла холодно-вежливым тоном. «Доброй ночи, сэр. Благодарю вас за ваши хлопоты. Или нет? Проводите нас, пожалуйста, до кареты». «Майор, передайте мистеру, как там вы его называете, мою шаль». Я не посмел с благодарностью взглянуть на неё. мы двинулись вниз. Впереди шла тётка Флоры, затем моя возлюбленная, которую поддерживали Рональд и Робби, далее я и Чевеникс. Когда я спустился с первого перехода лестницы, я заметил, что рыжий сыщик тоже сделал несколько шагов вперёд. Хотя мой взгляд не отрывался от шали старой Гилькрест, я увидел, как его палец дотронулся до моего рукава, и это прикосновение обожгло меня, как калёное железо. Товарищ сыщика удержал его. Они стали шептаться. Без сомнения, эти люди воображали, что я ничего не опасаюсь и еще вернусь в зал. Я шел без шляпы и пальто, они пропустили меня. Очутившись на шумной улице, я стал в тени кареты. Рональд подбежал к кучеру, в котором я узнал садовника Робби, и сказал ему «Мисс Флори Дурна, поезжайте домой как можно скорее». Рональд исчез под тентом. «Вот Гинея, только гоните, вовсю прыть!» Сказал я, стоя по другую сторону козел под потоками ливня и всунул в мокрую руку кучера монету. Может быть, я ошибся, но мне послышалось, что на лестнице собрания раздался голос бронившегося Олена. Когда экипаж тронулся с места, я раскрыл дверцу с моей стороны и вскочил внутрь кареты, упав на колени старой Гильгрест. Флора подавила, готовая вырваться у нее восклицание. Я опомнился Пересел на переднее сиденье заваленное пледами, и запер покрепче дверцу экипажа. Старуха молчала. Карета прыгала по Эдинбургской мостовой, стекла дрожали от порывов ветра. Когда мы проезжали мимо уличных фонарей, в карету не проникало света, но на желтом фоне освещенного окна вырисовывался строгий профиль моей покровительницы и скоро снова исчезал во тьме. Я протянул руку, и в темноте она встретилась с нежной ручкой Флоры. В течение пяти блаженных секунд наши пальцы не разжимались, и биение наших пульсов пело «Я люблю тебя, я люблю тебя». «Месье Сентив», — послышался спокойный голос старухи. Флора отдернула свою руку. «Рассмотрев все ваше дело от головы до хвоста, если только предположить, что у него есть голова, в чем я сомневаюсь...» Я прихожу к убеждению, что я вам оказала услугу. Это во второй раз. Такую услугу, о которой я никогда не забуду. Пожалуй. Но я надеюсь, что вы не будете также и забываться. Наступило новое молчание. Так мы проехали мили полторы или две. Наконец старуха с шумом опустила окно, и ее голова, украшенная величественной шляпой, очутилась во тьме ночи. Кучер остановил лошадей. «Этот джентльмен желает выйти из экипажа». «Действительно, мне было необходимо расстаться с моими спутницами. Мы приближались к сонстону Выйдя из кареты, я повернулся, чтобы пожать в последний раз ручку Флоры, и вдруг моя нога запуталась в чём-то. Я нагнулся. В эту минуту дверца кареты захлопнулась». «Сударыня, ваша шаль!» Но экипаж уже тронулся, обдав меня грязью. Я остался один среди неприветливой большой дороги. Я смотрел на маленькие красные глазки экипажа, постепенно исчезавшие вдали. Вскоре раздался стук приближавшихся колёс, и я рассмотрел две пары жёлтых огоньков, нёсшихся со стороны Эдинбурга. Я успел перескочить через загородку на залитый дождём лук и присел на корточки. Вода проникала сквозь мои бальные башмаки. И вот среди дождя мимо меня промчались две кареты. Кучера... С ожесточением гнали лошадей. Глава тридцать Пятница. Гордиев узел разрублен. Я вынул часы. Слабый луч луны, прорвавшийся из-за облаков, упал на циферблат. Без двадцати минут два. Половина второго и темное сумрачное утро. Я вспомнил протяжный голос сторожа, произнесший эти слова в ночь нашего бегства из замка. и воображаемое эхо его восклицания прозвучало в моем мозгу, словно отметив минуту, заключившую собой целый цикл событий. Мне предстояло пережить семь ужасных часов, так как флора должна была прийти не ранее 8 Я остался во тьме под дождем на склоне холма. Восхитительная старая Гилькрист. Я завернулся в плащ этой спартанки и, съежившись, сел на камень. Дождь лил мне на голову, тек по носу, наполнял бальные башмаки и гриво струился вдоль спины. В течение всей ночи ветер выл во врагах. По склону горы журчали потоки воды. Большая дорога лежала у моих ног, она проходила ярдов на пятьдесят ниже камня, на котором я сидел. После двух часов, как мне казалось, близ Суанстона мелькнули огоньки, они приближались ко мне». Вскоре я увидел две проезжавшие наемные кареты и услышал, как один из кучеров бронился. Из его слов я заключил, что мой кузен прямо с бала отправился в гостиницу и лег спать, предоставив своим наемникам преследовать меня».